Глава двадцать четвертая Молчание города в тихий час «Ну что, кто хочет еще Глинтвейна?» Руфь встает и собирает бокалы. «Позвольте, я вам помогу!» — привстает со своего места Малкольм. «Нет, не оставляйте Джо одну. Я быстро. Одна нога здесь, другая там». Оставшись за столиком с Малкольмом, Джо по лицу его видит, что он уже успокоился, хотя и очень устал. Он начинает что-то говорить, но тут же обрывает сам себя. «Да, Малкольм», — подбадривает она его. Он оглядывается через плечо и наклоняется к ней. «Все еще не знаю, стоит ли говорить об этом, но не могу сдержать свое любопытство. Я очень за нее беспокоюсь». «Говорила ли вам преподобная Руфь о причине того, за что ее стали называть беглянкой-викарием?» Джо отрицательно качает головой и словом не обмолвилась. «А мне самой спрашивать не хочется. Сказала только, мол, ее епископу известно, что она жива и здорова, но мне кажется, вряд ли он знает, что она сейчас в Лондоне». «Вот значит как». Малкольм откидывается на спинку стула и складывает перед собой пальцы домиком. «Как думаете?» «Стоит спросить у нее?» «О чем?» — спрашивает Руфь, вернувшаяся к их столику с тремя дымящимися бокалами в руке. «Спросить у нее о чем?» — повторяет вопрос викарий, ставя бокалы на столик. Джо кажется, будто их с Малкольмом застукали на месте преступления, как детишек, ворующих конфеты с рождественской елки. Она принимает решение взять быка, то есть беглянку викария, за рога. «Руфь!» Мы не хотим, чтобы вы думали, будто мы обсуждаем что-то у вас за спиной. Хотя так оно и есть. Просто мы с Малкольмом хотели у вас спросить, почему вы сбежали. Спохватившись, что ее слова прозвучали слишком в лоб, Джо добавляет. Надеюсь, вы не думаете, что мы просто из любопытства суем нос в чужие дела. Если не хотите нам ничего рассказывать, ну что ж, это ваше право. Разумеется, мы поймем, просто мы... Она уже жалеет о том, что не остановилась несколько раньше. Тут на выручку ей приходит малкольм. Мы с Джоанной подумали, может, вам нужна наша помощь? Вряд ли. Мычит малкольм, уставившись на собственные пальцы. И нет. Руфь с вызывающим видом откидывается на спинку стула. Над столиком повисает молчание. Что нет? Хочется спросить Джо, но после того, как она только что несла какую-то бессвязную чушь, желание открывать рот у нее отбило напрочь. И снова на амбразуру бросается Малкольм. «Что нет, моя дорогая?» Руф смотрит на них по очереди, глаза ее сверкают. Сейчас она совсем не похожа на ту женщину, которая только что успокаивала Малкольма. «Никуда я не сбегала», — говорит она. «Вот она что. Значит, пресса все извратила?» облегченно выпаливает Джо. Все было совсем не... Но фраза она не заканчивает. В голове мелькает мысль, что дыма без огня не бывает. Не может же вся история быть сфабрикованной. Зачем же тогда Руфь намекала ей о молчании города? И зачем тогда ей нужен парик? «Значит, это буря в стакане воды?» — делает осторожное предположение Малкольм, дуя на Глинтвейн в своем бокале. «Я никуда не сбегала», — упрямо повторяет Руфь. И точка. А как же газеты? Не выдерживает Джо. Там же черным по белому написано, отодвинутый от стола стул, недоеденная еда, и никто не знал, где вы находитесь. Нет, она ни в коем случае не хочет расстраивать руфь. Джо просто хочет знать. Вдобавок, своими глазами увидев, насколько полегчало Малкольму после его исповеди, женщина не может отделаться от простой мысли, что и Руфи полегчает, если она поведает им хоть коротенький фрагмент своей истории. Поэтому Джои настаивает на своем. «Что, это все неправда?» «Кое-что правда, но я никуда не сбегала», — повторяет Викарий, но потом, опустив глаза в свой бокал с Глинтвейном, добавляет. «Просто ушла и не вернулась». Вот и все. Джо приходит в полное замешательство. Руф ушла непонятно куда и по какой причине. А дальше что? Малклим же за это время совершает своего рода интеллектуальный скачок. И теперь вернуться обратно, найти в себе силы сделать это гораздо сложнее, не так ли? Джо вдруг вспоминает про своего дядю Уилбура. Возможно, он тоже никуда не сбегал. Просто покинул родной дом, чтобы отправиться служить в армию. Но потом, может быть, просто не видел возможности найти дорогу обратно, вернуться в свою крестьянскую семью, которая в нем разочаровалась. Руф смущенно поднимает голову, и на губах ее проступает неуверенная улыбка. Пожалуй, парик, это был уже перебор. Руф, отвечать на этот вопрос не обязательно, но вы все еще... Ну не знаю, все еще скрываетесь, спрашивает Джо. «Журналисты чересчур назой львы, звонят, кому не попадя, рыщут в поисках любой информации обо мне. По лицу викария видно, что она расстроена. А мне нужно лишь место и время, чтобы подумать». Малкольм с понимающим видом кивает. «Я постиг молчание звезд и моря, и молчание города в тихий час», цитирует Джо, вспомнив строки, которые Руфь когда-то написала одной из ее перьевых ручек. Лист с этими словами сейчас пришпилен к доске для заметок, рядом с рисунком викинга в непомерно больших очках. Эти необычные слова по-прежнему трогают душу Джо. Когда она их читает, перед глазами встает погруженное в тишину хайгейтское кладбище. Возможно, они все трое чем-то сами похожи на встретившихся в ночь перед Рождеством призраков, ощущают себя так же. Они подружились недавно и теперь пытаются нащупать друг другу дорожку, чтобы узнать получше, через беседу и через молчание. И Джо чувствует, что от нее с Малкольмом сейчас Руфи нужно только одно — молчание. «Дорогая Люси, сегодняшний день я провела на кладбище, а также в пабе, вместе с беглянкой-викарием и бывшим налоговым аналитиком по имени Малкольм. Я понимаю, этих слов недостаточно, чтобы понять этих людей» поэтому я бы очень хотела когда-нибудь познакомить тебя с ними. У Малкольма, кстати, чудесный почерк. О, чуть не забыла, полицейский тоже научился красиво писать. Ну, может быть, не так красиво, как Малкольм, но он написал кое-что для моей стены слов. Хотелось бы и ее тоже как-нибудь показать. И получилось очень элегантно. Это были шуточные стихи об одном полицейском, крайне неприличные, зато написанные прекрасным почерком». На прошлой неделе моим любимчиком стал покупатель по имени Барнаби Поултвейт. Он собрал коллекцию, в которой уже более 40 перьевых ручек, и сообщил мне, что все новые покупки тщательно прячет от своей жены, точно так же, как и она прячет от него свои новые туфли. Он дал мне несколько дельных советов относительно чернил, и теперь у меня есть полка, уставленная разнообразными по форме стеклянными пузырьками с чернилами всех цветов. Ярко-красные, лимонного цвета, зеленого, багряного, коричневого и бирюзового, конечно, который напоминает мне море в Хорватии, в котором мы с тобой когда-то купались. Помнишь? Барнаби говорит, что он всегда пишет фиолетовыми чернилами, потому что этот цвет кажется ему царственно величавым, и что в другой жизни он хотел бы родиться в семье королевской крови, а не сыном простого сварщика из Хаддерсфилда. «Крепко тебя обнимаю и люблю, твоя Джо». Джо запечатывает письмо и засовывает ноги под грелку. Она лежит в постели, всем своим существом наслаждаясь теплом. «Интересно», — думает Джо, — «как Люси отнесется к ее намекам о том, чтобы наконец повидаться?» Она сама не знает, почему не приглашает ее к себе, или не съездит домой погостить, а заодно и встретиться. Но Джо не покидает чувство, что ее отношения с самой близкой подругой постепенно становятся все более теплыми. «Всему свое место». И все на своем месте. Получить в ответ от Люси письмо Джо никак не ожидает. Писать та никогда не любила. Но в своих сообщениях Люси частенько вспоминает людей, приходящих к Джо в магазин, и их истории. В последнем своем послании она пару слов уделила и своему брату, Финну. Впрочем, ничего такого, что позволило бы предположить, будто Финн ей проболтался — Написала о том, что у Финна все в порядке, что он по уши в кого-то влюбился, и что короткий визит в Лондон, где он встретился с Джо, ему очень понравился. Джо подумала, что для Финна, как и для всех мужчин вообще, весьма характерно и словечком не обмолвиться о своей новой женщине. Возможно, он просто немного смущался из-за мимолетного романа. Мысли ее снова возвращаются к Малкольму. Она очень надеется на то, что они с Руфью смогли ему хоть чем-то помочь». «Хорошо бы еще вместе с Малкольмом как-то помочь Руфи». Итак, преподобная Руфь никуда не сбегала. Верит ли этому сама Джо? Если честно, то нет. Но, может быть, возвращение к своей пастве для Руфи значит гораздо больше, чем ее исчезновение в стиле Марии Целесты. И с чем же она никак не могла смириться? С кровью, калом и рвотой? Нет, конечно. Эти вещи Руфь, похоже, воспринимает как должное». Даже к трагическим случаям, с которыми она сталкивалась, викари относилась нормально, как к естественной составляющей своей жизни. Может, причина в ком-то из ее прихожан? Речь не обо всех, конечно, ведь Руфь не раз давала им с Малкольмом ясно понять, что многие оказывали ей помощь. И разве не она говорила, что получала огромное удовольствие, посещая своих прихожан? Так и заявила, что ходить в гости любила больше всего, так что нет... Не все, только подобные этому мистеру Палкинсону. Может, дело в том, что она была викарием, поэтому люди к ней относились иначе, доставали ее разговорами о религии? Но разве люди не считают, что работа викария как раз и заключается в том, чтобы быть со всеми без исключения доброжелательным и со смирением относиться ко всему, что тебя окружает?» С подобной позицией Джо может не соглашаться, но, с другой стороны, ведь и сама она надеялась на то, что Руф не останется равнодушной к ее проблемам. Да, она не набросилась на Руфь с вопросами, но все равно, когда разговаривает с ней, чувствует себя не совсем уверенно. Вспоминая разговор в пабе, Джо сонно вздыхает. «Что ж, может быть, не сейчас». В голову Джо приходит мысль, что неплохо было бы разузнать, откуда Викари сбежала, встретиться с ее прихожанами, поговорить с людьми, которые ее знают, а главное — познакомиться с ее куратом Анжелой. «А Малкольм?» Джо вспоминает взгляд, которым они с Руфью обменялись на кладбище. «Что это было? Какая-то искра пробежала между Руфью и Малкольмом? Признание какой-то тайны?» Джо думает о его цветастых тапочках с вышивкой. Они поразительно не похожи на все, что обычно носит Малкольм. Все эти размышления никуда ее не приводят. Тогда она начинает вспоминать их разговоры о призраках в пабе и улыбается в темноте. Какая невероятная из них получилась троица. Одна верующая, другой неверующий и третья. Джо в Бога не верит и прекрасно отдает себе в этом отчет. Впрочем, она ведь уверена, что жизнь — это нечто гораздо большее, чем вера в Бога. И она, конечно же, верит в то, что если думать о друзьях, попавших в беду, и всем своим существом желать им добра, это в какой-то мере должно им помочь. Это не совсем молитва. Но разве станет так себя вести человек, считающий, что ничего такого на свете не существует? Поэтому ей было так легко поверить, что лисица пришла к Малкольму именно тогда, когда он нуждался в этом больше всего. Итак, одна верующая, другой неверующий и где-то между ними она, серая мышка Джо. Женщина вспоминает о матери Малкольма, Еве, которая пожелала бы, чтобы ее прах развеяли над пустошью, неподалеку от прудов. Исключительная натура. На память приходит заявление Малкольма, «Я совсем не такой смелый, как она». Интересно, думает Джо, хватит ли у призраков смелости выкупаться в этих прудах в ночь перед Рождеством? «Пищит мобильник». «Сообщение от Руфи. Я тут подумала про маму Малкольма и уверена, что она умерла именно в это время года. Не сходить ли нам искупаться в память о ней в хемпстедских прудах? Что скажете?» Джо пробирает до мурашек. «Возможно, Руфь никакой не викарий. Возможно, она просто ведьма. Ответить Джо не успевает. Сон окончательно одолевает ее». Телефон так и остается лежать на одеяле рядом с письмом Люси. Джо снится, что она играет в регби, где игроки нарядились викариями, ведьмами или викингами.